Глава 13. Стандартный язык и язык прима В 1933 году в науке и здравомыслия Альфред Коржибский предложил исключить из английского языка идентификационный глагол Является. Английская Is of identity Идентификационное является создает предложение типа x является y. В русском языке также употребляются формы x есть y, x это y. В последнем случае нет глагола быть или являться, хотя содержание утверждения остается прежним. Объект x относится к категории объектов y. Такая особенность русского языка создает определенные сложности при переводе этой главы, поскольку в английском языке Глагол в предложении должен присутствовать всегда. В данном случае глагол «быть» – «являться». Но эта особенность, конечно, не означает, что нормальный русский язык ближе к тому языку прим, о котором идет речь в этой главе. Например, Джо Коммунист. Джордж – глупый мелкий клерк. Вселенная есть гигантская машина и тому подобное. В 1949 году Дэвид Борланд-младший предложил запретить все формы слов «быть» и «являться», что привело бы к появлению нового языка, в котором совершенно отсутствовала бы идентификационность. В оригинале – «изнес». Этот предполагаемый язык Борланд назвал «яприма», то есть «язык прима». Оригинальное его название – «English Prime» или «E-prime». Но сам факт переводимости рассуждений Борланда и Уилсона с английского языка на русский уже позволяет нам ввести более универсальный термин «язык прим» или «я прим». Мало кто из ученых решился перейти на «я прим». Стоит отметить доктора Альберта Эллиса и доктора Эдварда Келлога III. Борланд в одной своей статье рассказывает о нескольких случаях, когда научные доклады неудовлетворительные для нек не всех членов исследовательского коллектива, неожиданно обретали смысл и становились приемлемыми, как только их переписывали на язык прима. Однако я прим пока еще не прижился ни в научных кругах, ни в разговорной речи. Любопытно, что большинство физиков в основном пишут свои работы на языке прим благодаря влиянию операционализма. Философии, требующие определять вещи, выполняемыми операциями, но мало кто из них знает о Яприм как о дисциплине. К сожалению, даже эти ученые слишком часто допускают идентификационные утверждения, сбивая с толку и самих себя, и своих читателей. Тем не менее, Яприм, похоже, решает многие сложные проблемы. А еще это хорошее лекарство от того, что Коржипский называет демонологическим мышлением. В нашей книге Яприм применяется очень широко, чтобы слушатель мог постепенно привыкать к новому способу картографирования мира. В нескольких случаях я позволил вторгнуться стандартному языку с его идентификационностью. Многие ли из вас заметили это? Я позволил ему вторгнуться, когда говорил о параноидальном мышлении, которое широко распространено во всех слоях общества и всегда возникает, когда в наше понятия вкрадывается коварное является. Как намек или предупреждение, я поместил «каждое является в кавычки», в надежде, что во всем этом недоразумении они сосредоточат ваше внимание на центральной роли этого слова. Каждый, у кого есть компьютер, знает, что программное обеспечение может радикально изменить функционирование этой машины. Первый закон компьютеров – Настолько древний, что некоторые относят его рождение к темным эпохам, когда на Земле еще господствовали гигантские ящеры и Ричард Никсон. Гласит, какой запрос, такой ответ. Английский G-I-G-O Garbage in, garbage out Этот закон относится к программам, которые не проверяют правильность входных данных и при вводе мусорных данных выдают тоже мусор. Дефектное программное обеспечение гарантирует, что вы получите неправильные ответы или даже полную бессмыслицу. И наоборот, хорошее программное обеспечение часто чудесным образом разрешает проблемы, которые до сих пор казались неразрешимыми. Поскольку мозг не принимает сырых данных, но редактирует данные, как только получает их, нам необходимо понимать те программы, которыми он пользуется. Причина, по которой предложено использовать язык прим, очень проста. Идентификационность загоняет мозг в средневековые аристотелевские рамки. После чего понять современные проблемы и возможности становится нереально. Короче говоря, классическое проявление закона «каков запрос, таков ответ». Если мы избавимся от идентификационности и всегда будем писать им мыслить только на языке операционализма, и экзистенционализма, это откроет нам дверь в современную Вселенную, где мы сможем успешно заниматься современными проблемами. Чтобы дать вам первое представление о ЯПРИМ, я подготовил следующую таблицу. Сначала вы услышите предложение, записанные на стандартном языке, а затем на языке Прима. Пример первый. Стандартный язык. Фотон является волной. Язык Прима. Фотон ведет себя как волна, если исследовать его при помощи определенных инструментов. Пример второй. Стандартный язык. Фотон является частицей. Язык прим. Фотон ведет себя как частица, если сдерживать его при помощи других инструментов. Пример третий. Стандартный язык. Джон вечно недовольный брюзга. Язык прим. Когда я вижу Джона в офисе, Он выглядит недовольным и брюзгливым. Пример четвертый. Стандартный язык. Джон – яркий, веселый человек. Язык прим. Когда я встречаю Джона на пляже, он выглядит ярким, веселым человеком. Пример пятый. Стандартный язык. Этого человека сбил синий форт. Язык прим. Мне кажется, я припоминаю машину, сбившую человека. Это синий форт. Пример шестой. Стандартный язык. Это фашистская идея. Язык према. Мне эта идея кажется фашистской. Пример седьмой. Стандартный язык. Бетховен круче Моцарта. Язык према. На сегодняшнем этапе моего музыкального образования Бетховен кажется мне интереснее Моцарта. Пример восьмой. Стандартный язык. Любовник Леди Чатерлей, порнографический роман. Язык према. Любовник Леди Чатерлей, кажется мне порнографическим романом. Пример девятый. Стандартный язык. Трава зеленая. Язык према. Глаза большинства людей воспринимают траву зеленой. Пример десятый. Стандартный язык. Первый человек пырнул второго ножом. Язык прима Мне кажется, я видел, как первый человек пырнул второго ножом. В первом примере, метафизическая или аристотелевская формулировка, записанная на стандартном языке, становится формулировкой операционалисткой и экзистенционалисткой, когда мы переписываем ее на языке прима. Может показаться, что это представляет интерес только для философов и ученых из лагеря операционалистов и экзистенционалистов. Но обратите внимание, что происходит, когда мы переходим ко второму примеру. Безусловно, стандартные предложения «фотон является волной» и «фотон является частицей» противоречат друг другу, как противоречат друг другу предложения «Робин мальчик» и «Робин девочка». Весь XIX век физики спорили об этом а к 1920 годам стало очевидно, что экспериментальные данные разрешить эту проблему не могут, поскольку сами данные зависят от инструментов или от расположения инструментов в ходе эксперимента. Эксперимент, поставленный одним способом, всегда показывал, что свет распространяется как волны, а при другой постановке эксперимента всегда получалось, что свет распространяется как отдельные частицы. Над этим противоречием трудились многие умы. Как мы уже говорили, некоторые теоретики-квантовики полушутя говорили о волночастицах. Другие в отчаянии заявляли, что Вселенная недоступна разуму, подразумевая под этим, что Вселенная не следует аристотелевской логике. Третьи с надеждой ждали решающего эксперимента, который внесет окончательную ясность являются фотоны-волнами или же частицами, чего не случилось и в 1990-е годы. Но если мы посмотрим на те же фразы, переведенные на язык прим, то не увидим в них никакого противоречия, никакого парадокса, никакой непостижимости Вселенной. Кроме того, мы заметим, что наложили некоторые ограничения на разговор о том, что на самом деле происходит в пространстве времени. В то время как стандартный язык позволял нам рассуждать о том, чего мы в пространстве времени никогда не наблюдали. Об идентичности или аристотелевской сущности фотона. Принцип комплементарности Нильса Бора и копенгагенская интерпретация, которые технически расширили проблему дуализма волны и частицы, фактически призвали физиков использовать дух языка прима, хотя сам я прим в них еще не прозвучал. Слабость аристотелевских идентификационных утверждений заключается в том, что любому объекту они приписывают некоторую внутреннюю вечность, которую циничный немецкий философ Макс Штернер называл призраком. Помните, как у Мальера невежественный врач, стараясь произвести впечатление на еще более невежественного пациента, объясняет, что опиум погружает нас в сон потому, что обладает снотворным качеством. Научное или операционалистское утверждение должно было бы точно определить, каким образом структура молекулы опиума химически связывается со специфическими структурами рецепторов мозга. То есть описать действительные события в пространственно-временном континууме. Проще говоря, аристотелевская вселенная – это собрание вещей, обладающих внутренними сущностями, или призраками, в то время как современная научная или экзистенциалистская вселенная – это сеть структурных взаимоотношений. Чтобы четче увидеть это отличие, прослушайте еще раз два первых примера стандартного языка и языка прима. Но как не смешон мальеровский врач, ему далеко до ватиканских богословов. Согласно томизму, аристотелизму, официальной философии Ватикана. Вещи не только обладают внутренними сущностями, но и имеют внешние акциденции или проявления. Акциденции случайные приходящие несущественные свойства. Этим, в частности, объясняется чудо присуществления. В этом изумительном, поразительном, совершенно невероятном чуде кусочек хлеба превращается в тело еврея, жившего тысячи лет назад. Так вот. Акциденции, к которым относится все, что вы можете наблюдать в хлебе, как при помощи органов чувств, так и при помощи самых тонких научных инструментов, конечно же не изменяются. Для ваших глаз, вкусовых сосочков или электронных микроскопов хлеб не претерпевает никаких изменений. Он даже не приобретает вес человеческого тела, но остается легким, как и положено кусочку хлеба. Тем не менее, для католиков после этого чуда, которое может выполнить любой священник, хлеб является телом ранее упомянутого умершего еврея, некоего Иешуа Бенеосифа, которого в ватиканские гои называют Иисусом Христом. Иными словами, сущностью этого хлеба становится мертвый еврей. Если принять эту схему рассуждений, то вскоре начинаешь понимать, что сущностью хлеба может стать все, что угодно. Почему бы сущностью хлеба не стать пасхальному кролику? Или пасхальному кролику вместе с Иисусом Христом? Или пяти изначальным братьям Маркс? Или миллионам других призраков, счастливо сосуществующих в тех мирах за пределами пространства-времени, где таким метафизическим сущностям самое место? Но что еще более изумительно? Это чудо может произойти только в том случае, если у священника есть пенис. За последние десятилетия протестанты, иудеи, дзен-буддисты и другие рукоположили множество священников женского пола. Но Ватикан непоколебимо придерживается закона, согласно которому только мужчина, человек с пенисом, может трансформировать сущность хлеба в сущность мертвого тела. Как лежащий в основе данного ритуала каннибализм, поклонение Фалосу берет начало в каменном веке, от идеи, что сущности можно передавать от одного организма к другому. Ритуальный гомосексуализм, в отличие от гомосексуализма для удовольствия, сыграл выдающуюся роль во многих языческих культах плодородия, которые впоследствии вошли в католическую метафизику. Смотри золотой вид Фрейзера и почитание органов размножения Райта. Для трансмутации хлеба в плоть требуется фаллос, поскольку наши древние предки верили в то, что фаллос нужен для любой значительной магической работы. На стандартном языке мы можем обсуждать любые метафизические и духовные проблемы, часто даже не замечая, что мы уже вошли в сферы теологии и демонологии, в то время как на языке прим мы можем обсуждать только действительные переживания или транзакции в пространственно-временном континууме. Сам по себе язык Прим не обязательно переносит нас в научную вселенную, но он, по крайней мере, подводит нас к экзистенциальным или основанным на опыте моделям и выводит нас из сферы средневековой теологии. Я не против того, чтобы те, кому нравятся теологические или демонологические спекуляции, продолжали наслаждаться ими. Настоящая книга лишь пытается прояснить различия между теологическими спекуляциями и действительным опытом в пространстве времени, чтобы мы, сами того не осознавая, не забредали дальше в теологию. Верховный суд, например, забрел в теологию или демонологию, когда провозгласил факт непристойным словом. Вот самое большое, что можно сказать об этом на научном языке прямо. Слово «фак» кажется непристойным х процентом населения, причем число х должно определяться при помощи стандартных методов оценки общественного мнения. Теперь перейдем к загадочному Джону, который является недовольным и брюзгливым, но при этом также является ярким и веселым человеком. Здесь мы находим любопытную параллель с дуализмом волны и частицы. Оставаясь в туннеле реальности стандартного языка, можно решить, что Джон на самом деле подвержен маниакальной депрессии. Или же один наблюдатель может решить, что другой наблюдатель на самом деле не наблюдал за Джоном внимательно или является ненадежным свидетелем. Опять-таки, невинный на вид является заставляет нас населять мир призраками и может привести к жарким спорам, а то и к драке. Вспомним город в Северной Ирландии. Является ли он на самом деле Дерри или Лондон-Дерри? Переписывая высказывания о Джоне на языке Прим, мы обнаружим, что Джон выглядит недовольным и брюзгливым в офисе. И Джон выглядит ярким, веселым человеком по выходным на пляже. Мы покинули мир призраков и снова вошли в экзистенциально-феноменологический мир опыта в пространстве-времени. И, о чудо, еще одно метафизическое противоречие внезапно исчезло. Когда мы говорим, что Джон является чем бы то ни было, мы тем самым сразу же открываем дверь призракам и метафизическим спорам. Историческая логика аристотелевской философии, пронизывающая стандартный язык, придает статичность каждому является. Если только говорящий или пишущий не забывает указать точное время и место. Но даже в этом случае лингвистическая привычка заставит многих не обращать внимания на эти данные и исходить из того, что понятие является статично, как статично любая аристотелевская сущность. Например, фраза «Джон безбородой может ввести в заблуждение многих людей, кроме опытных полицейских. Если преступник Джон попадет в розыск, и решит изменить свою внешность, отрастив бороду. Джон-протестант или Джон-католик. Это может измениться в любой день, если у Джона появится привычка к философским рассуждениям. Как ни странно, у фразы «Джон-еврей» по меньшей мере пять разных смыслов. Некоторые из этих значений могут измениться, другие неизменны, и лишь одно из них говорит нам о том, как Джон будет вести себя в пространстве времени. Пожалуй, на этом стоит остановиться. Фраза «Джон – еврей», согласно раввинским законам, означает, что мать Джона – еврейка. Это ничего не говорит нам о религиозной и политической принадлежности Джона и меньше, чем ничего о его вкусах, сексуальной жизни, любимых видах спорта и тому подобном. В нацистской Германии фраза «Джон еврей» означала, а в антисемитских кругах США означает и сегодня, что у Джона есть хотя бы один предок, которого можно назвать евреем, руководствуясь хотя бы одним из пяти противоречивых определений. Опять-таки, это ничего не говорит нам о поведении Джона. «Джон еврей» в некоторых кругах означает, что Джон исповедует иудейскую религию. Наконец-то мы узнали что-то о самом Джоне. Очевидно, он регулярно посещает синагогу. Или довольно регулярно. Но мы все равно не знаем, например, насколько строго он следует кошерным правилам. В некоторых кругах «Джон еврей» означает, что хотя Джон и отвергает иудейскую религию, он отождествляет себя с еврейской общиной и, если станет достаточно известной фигурой, может выступать как еврей на политических собраниях. Но мы все-таки не знаем, будет ли он, например, поддерживать или критиковать текущую политику Израиля. Джон-еврей может также означать, что Джон живет в сообществе, где люди относятся к нему как к еврею, по любому из ранее приведенных соображений, и он поневоле вынужден признать это еврейство пусть даже всего лишь призрак, как нечто такое, что люди обычно видят, когда им кажется, что они видят его. Литературные критики, которых принято считать самыми внимательными и вдумчивыми читателями. 40 лет называли евреем Леопольда Блома, героя Улиса Джеймса Джойса. Только в последние лет 10 исследователи Джойса начали спорить о том, является ли Блум евреем. Блум подходит под определение еврея только в двух значениях из пяти приведенных ранее, а в трех значениях евреем не является. Означает ли это, что он на 40% еврей или на 60% нееврей, или и то, и другое? Сейчас эти исследователи вроде бы сошлись на том, что Джойс дал Блуму очень запутанную родословную специально для того, чтобы создать такую двойственность и тем самым выяснить антисемитизм. Рискуя быть осмеянным, скажу, что Джойс, как и его великий современник Бор, хотел заставить нас увидеть порочность идентификационных утверждений, хотя он и не сформулировал идею языка Прима в явном виде. Подобно шрёдингеровскому коту, мертвому в одних собственных состояниях и живому в других, Блум не имеет никакого смысла, как человек в подлунном мире, пока мы не осознаем, что и его еврейство, и его нееврейство играют свои роли в его жизни, в разное время и в разной среде. Между прочим, в рамках стандартного языка утверждение Марилин Монро было еврейкой выглядит вполне справедливым. Ее мать не была еврейкой, у нее не было предков евреев, она даже не общалась особо с еврейской общиной, и вряд ли когда-нибудь ее называли еврейкой в прессе. Но зато Мерлин была замужем за Артуром Миллером и практиковала иудейскую религию. Так что, согласно правилам стандартного языка, она была еврейкой больше, чем некоторые из моих друзей-атеистов, происходящих из еврейских семей. Но вернемся к нашему Джону. Джон Сантехник. В этом предложении тоже есть изъян. Возможно, с тех пор, как вы видели Джона в последний раз, он бросил работу сантехника и стал парикмахером. В жизни бывает и не такое. На языке прим следует сказать. В последний раз, когда я встречался с Джоном, он работал сантехником. Банально, чересчур педантично. В одной научной статье рассказывается о том, как профессор Гарри Вейнберг, кстати, мой старый знакомый, Однажды попытался заставить своих студентов увидеть изъян, скрытый в утверждении «Джон Кеннеди, президент Соединенных Штатов». Доктор Вейнберг указал на следующее. «Все исходили из того, что обстоятельства не изменились с тех пор, как мы вошли в аудиторию». Это предположение не проверил никто из студентов, настаивавших на том, что вопрос совершенно ясен. Для Вейнберга и его студентов Этот урок оказался более драматичным, чем они ожидали, поскольку лекция состоялась 22 ноября 1963 года, и вскоре все они узнали, что Джон Фиджеральд Кеннеди погиб от пули убийцы не только в тот день, когда шли занятия, но и в тот же час. Таким образом, когда вопрос обсуждался, президента по имени Джон Кеннеди уже не существовало. Такой урок трудно забыть, не правда ли? Теперь посмотрим, например, номер пять. Этого человека сбил Синефорд. В нем снова просматривается Расселовский парадокс с двумя головами. Похоже, Синефорд существует в голове очевидца. Но существовал ли Синефорд вне этой головы, в этом мы не уверены. И тут даже не нужно вспоминать наглядные лабораторные работы по психологии. Достаточно вспомнить о том, как часто показания очевидцев которые уверены в своих словах, не выдерживают проверки в суде. Может быть, внешняя вселенная, в которую входит Синефорд, существует в какой-то суперголове. Но, опять-таки, перевод исходного утверждения на язык прим, мне кажется, я припоминаю машину, сбившую человека, это Синефорд, явно лучше согласуется с опытным уровнем нашего существования в пространстве времени чем две головы и другие парадоксы, которые возникали перед нами в стандартном языке. Джеймс Тербер рассказывал, как однажды он увидел адмирала со старомодными бакенбардами в морской униформе XIX века. Тот ехал на цирковом одноколесном велосипеде по 5-й авеню в Нью-Йорке. К счастью, незадолго до этого Тербер разбил свои очки и еще не успел забрать новые поэтому он не стал серьезно беспокоиться о своем душевном здоровье. В Сан-Франциско, в районе Кастро, где много гомосексуалистов, я как-то увидел объявление. Уборщики полугеи. "Half gay cleaners. Но когда я присмотрелся получше, оказалось, что там написано «уборщики на полдня». "Half day cleaners. Даже Аристотель, которого мы часто обижали на страницах этой книги, был достаточно умен, чтобы заметить ⁇ В словах ⁇ Я вижу скрытый изъян. Следовало бы говорить ⁇ Я видел ⁇ Ведь между воздействием энергии на глаз и созданием в мозгу образа и связанных с ним названия и идей проходит некоторое время. Вот почему, когда машина сбивает человека и на полной скорости уносится прочь, из трех очевидцев, Один может увидеть синий Форд, другой синий Фольксваген, а третий – зеленую Тойоту. Как-то я до глубины души потряс одного моего друга к вопросу об НЛО, заметив, что вижу их по 2-3 штуки в неделю. Поскольку я изучаю трансакционную психологию, этот факт не удивляет и не пугает меня. Ведь я также вижу и ННЛО – неопознанные нелетающие объекты. Но, в отличие от некоторых персонажей нашей книги, не тороплюсь опознавать в них енотов или кабанов. Большинство людей видят ННЛО, особенно во время быстрой езды, но иногда и при ходьбе. И никто не задумывается о них. На нас производят впечатление только НЛО, поскольку многие люди считают, что это космические корабли. Мои НЛО остаются неопознанными так как они не находились в поле моего зрения достаточно долго, чтобы я мог хотя бы строить догадки. Я не нахожу никаких оснований, чтобы классифицировать их как космические корабли. Мало того, я думаю, что человек редко видит НЛО только потому, что не владеет психологией восприятия или современной нейронаукой. В небе очень много объектов, которые мелькают слишком быстро, чтобы кто-нибудь мог опознать их. Моя собственная жена часто предстает передо мной как ННЛО. Обычно часа в два-три ночи, когда я встаю по нужде, а затем встречаю таинственную неизвестную фигуру, которая вырисовывается во мраке в другом конце комнаты. К счастью, в этих случаях опознание не занимает много времени. Но я никогда не хватаю за тупые тяжелые предметы, чтобы защитить себя. И чтобы не думали обо мне критики, Я никогда не принимал свою жену за белку. Если мыслить на языке Прим, то весь мир состоит в основном из НЛО и ННЛО. Мало какие объекты, пространственно-временные события в воздухе или на земле, дают нам возможность опознать их и быть полностью уверенными в том, что мы опознали их правильно. В примере номер шесть это фашистская идея или мне эта идея кажется фашисткой. Стандартный язык предполагает наличие сущности средневекового типа, не описывает действия в пространстве-времени и не упоминает инструмент, которым изменяют степень фашисткости данной идеи. Переводженный язык прим не оперирует призраками, описывает действия, происходящие в мозгу говорящего и очень ясно указывает, что мозг и есть тот инструмент, который оценивает ситуацию мы снова видим, что стандартный язык основывается на том, что наблюдатель и наблюдаемые разделены прозрачной стеной, в то время как язык прим возвращает нас в современный квантовый мир, в котором наблюдатель и наблюдаемые образуют нераздельное единство. В примерах 7 и 8 стандартный язык опять прибегает к призракам и отделяет наблюдателя от наблюдаемого. Язык прим не предполагает наличие призраков и напоминает нам о в принципе квантовой неотделимости доктора Ника Херберта. Невозможно экзистенциально отделить наблюдателя от наблюдаемого. Медитируя над примером девятым, вы получите ответ на знаменитый дзенский куан. Кто тот мастер, который делает траву зеленой? Это может также спасти вас от частых ссор обычно случающихся между мужьями и женами. Из-за того, являются ли новые занавески на самом деле зелеными или голубыми. В примере десятом появляются новые тонкости. В утверждении на стандартном языке не видно никакого является. Поэтому даже люди, искушенные в языке прим, могут не увидеть здесь проблемы. Однако разрешите напомнить вам один христоматийный эксперимент из области психологии, который ясно показывает, что стандартная языковая версия все же содержит в себе изъян. Эксперимент этот хорошо известен всем студентам-психологам. В аудиторию внезапно врываются два человека. Они дерутся и кричат. А затем один из них делает такое движение, словно бьет другого ножом. Тот падает. Когда бы не проводился этот эксперимент, Большинство студентов при опросе заявляют, что в руке нападавшего был нож. На самом деле, никакого ножа у того человека не было. Он использовал банан. Теперь вернемся к переводу утверждения десятого на язык прим. Человек, хорошо обученный языку прим, более осторожно относится к своему восприятию и не торопится выносить суждения, как это делали большинство людей в течение всей нашей истории. Может быть, такой человек способен увидеть банан вместо ножа галлюцинации? Упражнение. Упражнение первое. Пусть группа поэкспериментирует с переводом следующих предложений со стандартного языка на язык прима Обратите особое внимание, из-за чего возникает несогласие или раздражение. Зародыш – уже человек. Оплодотворенная яйцеклетка – уже человек. Семя священно, семя драгоценно. Если семя проливается напрасно, боги гневаются. Монти Пайтон. Порнография – это убийство. Андрея Дворкин. Джон – гомосексуалист. Длина этого стола 4 фута. Человеческий мозг – это компьютер. Когда я принял ЛСД, моя вселенная трансформировалась. Бетховен был параноиком. У Моцарта была маниакальная депрессия, а Вагнер был мегаломаном. Сегодня вторник. Любовник Леди Чаттерлей – сексистский роман. Мыши, крысы и кролики – грызуны. Пациент сопротивляется терапии. Грех и искупление – теологические фикции. Чувство греха и чувство искупления – реальные человеческие переживания. Перефразировано из Людвига Витгенштейна. Упражнение второе. Повторите еще раз эксперимент с камешком. Передайте его по кругу, и пусть каждый постарается прочувствовать его, не складывая в мозгу никаких слов о камне. Упражнение третье. Пусть каждый член группы поразмышляет над следующими предложениями, а затем выберет одно из них, то, которое ему или ей труднее всего произнести вслух. «Моя мать была вечно пьяной шлюхой. Я отъявленный педик. Я лесбиянка и горжусь этим. Я всегда был трусом. Я боюсь быть один в темноте. Я был бы очень счастлив, если бы моя жена побыстрее подохла. Пусть каждый произнесет вслух ту фразу, которая вызывает у вас самые сильные эмоциональные сопротивления. Пусть все остальные наблюдают за тоном, и языком телодвижения каждого члена группы, когда он старается произнести то, что боится произносить. Обратите особое внимание на улыбки, насколько искренними они кажутся, и смущенное хихиканье. Пусть группа обсудит, какой опыт получила она сегодня. Постарайтесь уделить особое внимание следующему вопросу. Почему, изучив главу о различиях между словами и невербальным существованием, Большинство из вас все еще боится определенных слов или идей. Отметьте, каким образом каждый член группы давал понять, тоном, жестами и так далее, что на самом деле он вовсе не имел в виду то, что говорил. Сравните это с игрой хорошего актера, который мог бы произнести любой из этих предложений с полной убежденностью и убедительностью. Вспомните знаменитый эпизод с пенисом из фильма «Рожденный 4 июля» когда Том Круз в роли парализованного ветерана пытается объяснить своей матери, что для него означает пожизненная импотенция. Посмотрите, как искренен и убедителен он, когда кричит, что его пенис больше никогда не станет твердым, и как не хватает искренности вам, не проходившим школы актерского мастерства. Каким образом актеры учатся преодолевать табу, которую управляют большинством из нас? Как вы считаете, сможет ли кто-нибудь из вас с гетеросексуальной ориентацией изобразить гомосексуалиста, как это когда-то сделал Брандо? Почему бы и нет? Обсудите это в группе.